Эванжелина в очередной раз прочла письмо императрицы, когда ее небесная карета приземлилась на блистательно чистой дворцовой территории. Весь прошедший день она потратила, пытаясь понять, что за предложение хочет обсудить с ней императрица. Но так и не смогла придумать, о чем идет речь. Марисоль тоже не имела ни малейшего представления. Когда Эванжелина вернулась домой и пересказала содержание записанного на красной бумаге послания, Сводная сестра неоднократно повторила, как она за нее рада, но выглядела при этом встревоженной. Если приглашение Эванжелины было таинственным, то новая императрица казалась еще более загадочной. До того, как Эванжелина обратилась в камень, наследником престола был другой человек – молодой парень, прозванный его Прелесть. К сожалению, она выяснила, что во время недели террора Мойры вновь заявили о себе, убив этого незадачливого короля. Новая императрица и ее младшая сестра, которую люди прозвали истребительницей Мойр, противостояли богам и богиням судьбы, чтобы спасти империю, убив одного из них и доказав, что теория Евангелины была верна. Мойры на самом деле не бессмертны. Они не старели, но могли умереть. Большинство жителей города обожали сестер за их победу над богами и богинями судьбы, но некоторые все же считали, что новая императрица и сама была одной из Мойр. Статьи скандальной прессы утверждали, что она умеет читать мысли, а ее избранник – пират, покрытый паутиной шрамов. Евангелина знала, что верить этим слухам – не лучшее решение. Но мысль о чтении мыслей все же вызывала в ее душе беспокойство. Евангелине не хотелось, чтобы императрица прочла ее мысли и изведала, что она вовсе не спасительница, в которую все так веруют. Евангелина теребила пуговицы своей кремовой накидки – почувствовав внезапный прилив жара к телу, когда вышла из кареты и направилась вслед за дворцовым слугой по обрамленной цветами дорожки к двери с золотой ручкой в форме калибри. Слуга поклонился, распахнув дверь. «Ваше Величество, мисс Эванжелина Фокс прибыла!» Он отступил в сторону, приглашая ее пройти в сад, изобилующий сказочно зелеными деревьями, кроны которых были усыпаны цветами кораллового, розового и персикового оттенков, навевающими Эванжелине мысли о нежных поцелуях на щеках. «Добро пожаловать! Так приятно, наконец-то, познакомиться с тобой, Эванжелина! Твои волосы и впрямь божественны!» Императрица и ее сестра, принцесса Донателла разом защебетали, словно порхающие над их головами калибри. «Мы не были уверены, что тебе придется по вкусу, потому заказали всего понемногу», — объявила принцесса. С голубыми лентами в белокурых локонах и озорным выражением на прекрасном лице она представала совсем не в том образе, какой складывался в голове Эванжелины при мысли о дерзкой и самоотверженной «истребительнице Мойр», из скандальных газетных полос. «У нас есть ежевичный крем, терины из сезонного урожая, тыквенный пудинг, ореховые тарталетки и чаи всех видов и вкусов». Принцесса махнула рукой в сторону многоярусной башни из разноцветных заварочных чайников, из которых клубился розоватый пар. Если сестры правительницы пытались произвести на нее впечатление, то у них это прекрасно получилось». Эванжелина и сама почувствовала себя принцессой, когда наконец-то сняла накидку и заняла место за их утопающих в яствах столом. «Как восхитительно! Спасибо, что пригласили меня! Мы так рады, что ты смогла присоединиться к нам!» — воскликнула императрица. Она была молода, по всей видимости, возраста Эванжелины, хотя трудно было сказать наверняка, ведь ее темные волосы пронизывала густая седая прядь. На ней было рубиновое платье с открытыми плечами и изящные кружевные перчатки. А улыбка такая сладостная, что Эванжелине с трудом верилось в то, что они с нетерпением ожидали встречи. «Мы хотели встретиться с тех самых пор, как услышали о твоем героическом поступке во время недели террора. Но также мы хотим просить об услуге», — добавила принцесса. Императрица смерила взглядом свою сестру, которая, очевидно, отклонилась от сценария. «Что?» «Я уверена, она умирает от любопытства. Я просто пытаюсь спасти ей жизнь». Принцесса протянула руку через тарелку сестры и взяла квадратик бумаги кремового цвета с медным тиснением. «В честь его высочества наследного принца Аполлона Титуса Акадианского вы приглашены на великолепный север, чтобы принять участие в нескончаемой ночи». Празднества начинаются в первый день зимы и не закончатся до тех пор, пока принц Аполлон не найдет себе невесту. Чернила с металлическим отливом мерцали, словно еще не высохли, или же к ним прикоснулась магия Севера. Эванжелина старалась не делать поспешных выводов и почти сразу потерпела неудачу. Она надеялась, что здесь ее поджидает счастливый финал, но при взгляде на это приглашение практически невозможно было представить, какой путь мог к нему привести. «Обычаи севера несколько отличаются от наших», – мягко поведала императрица. «Наследный принц не может полноправно взойти на трон, пока не женится, и устраивать бал для поиска невесты – одна из древнейших традиций». Эванжелина знала об этой традиции, что посчитала за очередной знак». Ее мама рассказывала о нескончаемой ночи. Будучи еще совсем ребенком, Эванжелина воспринимала ее как самую романтичную вещь, о какой она только слышала. Тайные бальные залы строились по случаю события в лесах, где приземлились падающие звезды, отчего все вокруг было овеяно частичками волшебства. Лиана Фокс говорила, что существуют особые виды магии, встречавшиеся лишь на севере, и даже воспоминания о них не способны были добраться южных краев. А затем поведала Евангелие о том, как каждый вечер на протяжении всей нескончаемой ночи принц наблюдал за ходом торжества из укромного уголка, выбирая пять девушек, чтобы подарить им танец. Ночь за ночью он следовал одному и тому же распорядку, наблюдая и приглашая дам на танец, пока не находил идеальную невесту. «Я всегда надеялась, что нескончаемая ночь окажется правдой», призналась Эванжелина, но никогда не была полностью уверена. «Что ж, это правда, и мы хотим, чтобы ты отправилась на нее». Императрица сделала глоток чая, когда Калибри опустила лепестки персиковых цветов в ее чашку. «Мы бы и сами приняли участие, но я не считаю разумным покидать империю так скоро после коронации, и на севере находится кое-кто, с кем я не хотела бы встречаться», вклинилась принцесса. «Телла?» — выругалась императрица. — Что? Это правда? — принцесса повернулась к Эванжелине. — Я, конечно, люблю балы и королевские приемы, которые с большой вероятностью могут иметь драматическое завершение, но я могу спровоцировать происшествие международного масштаба, может, даже войну, стоит мне там появиться. Лоб императрицы прорезали глубокие морщины. — Мы не можем проигнорировать приглашение, — продолжила императрица более дипломатичным тоном. И мне бы не хотелось начинать свое правление с игнорирования одного из самых почетных празднеств Севера. Посему мы с моим советником хорошо поразмыслили над тем, кто должен представить Меридианную империю. Ее орехового цвета глаза встретились взглядом с Эванжелиной. Твой поступок во время недели террора был очень храбрым и самоотверженным. И это навело нас на мысль, что ты именно тот человек, которого мы хотели бы видеть в качестве нашего посла. Императрица расплылась в улыбке, в то время как ее сестра одобрительно кивнула. Эванжелина все-таки запихнула в рот ежевичный крем, чтобы скрыть внезапно возникшее напряжение, сковавшее ее собственную улыбку. Она хотела согласиться. Она всегда мечтала отправиться на север, исследовать мир, где выросла ее мать, и узнать, какие из маминых сказок были правдивыми. Хотела выяснить, действительно ли существуют гоблины-кондитеры, разбрасывавшие сладости по праздникам, и драконы размером с домашних зверушек, что превращаются в дым, если пытаются улететь на юг. И она хотела попасть на этот бал, хотела встретиться там с принцем, танцевать всю ночь, позабыв, наконец, о люке. Если и было на свете нечто, способное заставить ее забыть о нем, так это нескончаемая ночь. Но могла ли Евангелина ответить согласием, Императрице и ее сестре нужна была героиня в качестве посла, сирота-спасительница, о которой трубила скандальная пресса. Но к Евангелине это не имело отношения. Она была полной противоположностью создавшегося образа. Сестры боролись с богами и богинями судьбы, а Евангелина заключила сделку с одним из них. В горле внезапно пересохло. Сколь бы Евангелина не старалась выбросить из головы Джекса, Он всегда оставался в самой глубине ее мыслей, был тайной, которая, как она страшилась, однажды вырвется наружу. Эванжелина до сих пор не знала, куда исчез Джекс. Отрава говорил, что большинство моер отправились на север, где им даровали убежище, и до нее доходило множество слухов, которые служили тому подтверждением. Ни в одном из этих слухов не упоминался принц Сердец. Но разве отрава не предупреждал, что ее будет тянуть к Джексу, хочет она того или нет? Что, если дело действительно в этом? Что, если это не шанс Эванжелины на счастливый финал, а влияние Бога судьбы на ход ее жизни? Последняя встреча Эванжелины с принцем Сердец, когда он действительно пытался ей помочь, привела к тому, что она обратилась в каменную статую. Ей не хотелось даже представлять, что может случиться, если она вновь увидится с Джексом, и он решит заполучить три поцелуя, которые Эванжелина ему задолжала. Единственный способ защитить себя от принца-сердец — отказаться от предложения отправиться на север. Но что тогда? В лучшем случае Эванжелина продолжит работать в книжной лавке и, затаив дыхание при каждом звоне колокольчика, чего-то ждать. И это показалось ей вдруг жалким существованием, нежели лучом надежды. «Если тебя беспокоит тот дурной слух, мы уже о нем позаботились», — добавила императрица. «О да, это было так забавно!» — принцесса Донателла приподняла руку, и пара вертких калибри поднесли Эванжелине черно-белый газетный лист. «Газета Шепот. Сенсационное заявление». Автор Кутла Найтлингер. «Только что надежный источник сообщил нам, что милосердная спасительница Валенды излечилась, ее прикосновение более не превращает мужчин в камень». Эванжелина даже не думала беспокоиться об этом распущенном слухе, но ее впечатлил жест сестер, которые с ним разобрались. «Его больше нет. К концу вечера никто и не вспомнил, что ты проклята», – подтвердила принцесса. «Хотя, я думаю, людям пора понять, что не следует верить всему, что они читают». «Ты бы видела, какие бредни писали обо мне после недели террора». «Возможно, я прочитала некоторые из них», — призналась Эванжелина. «В книжной лавке, где я работаю, хранятся все старые выпуски газет». «И что ты подумала?» — налегла принцесса скорее взволнованно, чем смущенно, отправляя небольшое пирожное, выполненное в форме сердца, в свой рот. Эванжелина не смогла удержаться от смеха. Ей понравились эти сестры мне кажется, мистер Найтлингер все неверно понял. В жизни ты гораздо суровее, чем тебя выставляют местные сплетни. Я же говорила, что она идеально подойдет. Принцесса захлопала в ладоши. Скажи нам, что ты согласна. Большего от тебя и не требуется, только отправиться туда. Сестры одарили ее парой одинаковых улыбок, пока лепестки цветов осыпались на их головы, а колибри задорно стрекотали. Если бы они знали правду о том дне, когда она превратилась в камень, то никогда бы не просили ее о помощи. Но, может быть, этот бал – возможность для Евангелины стать более похожей на ту, кем ее все считали. Приглашение могло оказаться самой судьбой, манипулировавшей ее жизненным выбором и возвращавшей в лапы Джекса. Но это не означало, что оно не могло стать для нее шансом обрести счастливый финал – Евангелина знала, что выдавала желаемое за действительное, воображая, будто если отправится на север, то обязательно встретит принца Аполлона, который влюбится и изберет ее. Но в ней воспитали веру в желания, сказки и то, что казалось невозможным. А что, если это не только ее шанс на счастливый финал, но и отличная возможность для Марисоль? Эванжелина хотела отыскать способ облегчить жизнь своей сводной сестры. Возможно, это и был тот самый способ. «Если Марисоль отправится с Эванжелиной на север, там никто не будет знать ее как проклятую невесту. Она будет просто девушкой на балу. А уж Эванжелина позаботится о том, чтобы эта поездка стала лучшим событием в ее жизни. К тому времени, как они вернутся в Валенду, Люк станет для них обеих позабытым воспоминанием». Эванжелина улыбнулась в ответ королевским сестрам. «Если соглашусь, смогу ли я взять с собой сводную сестру? Прекрасная идея!» — воскликнула императрица. — Мне следовало подумать об этом, — пробормотала ее сестра. — Но не волнуйся, мы предусмотрели все остальное. Ты верно заметила, что времена года на севере отличаются от наших. До их первого дня зимы осталось всего три недели, так что мы могли бы уже начать подготовку. После они поболтали о жилье, а потом и о платьях, Мода на севере была совершенно иной. Джентльмены носили камзолы и много кожи, дамы платья с двойными юбками и декоративными поясами, принцесса охала и ахала, когда беседа перетекла к драгоценностям и жемчугам, а внутри Эванжелины все трепетало и кружилось, словно извивающаяся лента. Наконец она задала последний вопрос, который питал ее любопытство: «Кто-нибудь из вас знает что-нибудь о принце?» «Да» с энтузиазмом ответили обе сестры. Он, глаза принцессы Донателлы, словно окутал туман. По правде говоря, не могу вспомнить, что я о нем слышала. Я, императрица, прервалась, пытаясь вспомнить, что слышала о принце. Евангелина задалась вопросом, не прокляты ли рассказы о принце, как и многие северные сказки. Ни одна из сестер так ничего и не вспомнила о принце Аполлоне Акадианском или его семье. Не будь Эванжелина так хорошо знакома с Севером, это могло бы ее насторожить. Но куда больше ее беспокоили три шрама в форме разбитых сердец на запястье, которые внезапно начали пылать.